Космонавт Вайцеховский в доме политпросвета не появлялся, но ну и от поездки тоже не отказывался, хотя однажды его показали по телевизору крутящимся на центрифуге. На работе меня донимали предложением написать куда-нибудь коллективный протест. Пиковский уверял, что будет все тип-топ, а дома супруга моя, недоверчивая Вера Геннадьевна, смотрела на меня как на Дауна, сожравшего по растерянности выигрышный лотерейный билет.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 На случай продовольственных трудностей в чемодан были заложены несколько банок консервов, два батона сухой копченой колбасы, три пачки галет, упаковка курино-бульонных кубиков, растворимый кофе, сахар, чай, кипятильник, две бутылки водки «Сибирская» и коньяк «Белый аист». Отдельно в специальном свертке таилась железная банка черной икры на продажу. Имелся небольшой тульский расписной электросамовар для целенаправленного подарка.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 «А чё смотреть? Ты попей, хоть память останется!» Никогда прежде я не ездил в кабине такого грузовика. Сверхотуры казалось, что попадавшиеся навстречу легковушки проскакивают чуть ли не у нас между колес. Когда мы проезжали пост ГАИ окружной, водитель по-приятельски помахал постовому, а тот отдал честь, словно бронированному правительственному лимузину. «Друг?» — спросил я. «Нет, иногда домой подбрасываю».